Podcast Real Karta Polaka, odcinek 20. Zdravstujcie, uwzajni użytkownicy internetowej internet-sajta realkartapolaka.com. Меня зовут Igor, ja являюсь aktywnym użytkownikiem kursu Real Karta Polaka –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 Привет, мои дорогие, как дела? Надеюсь, что у вас все в порядке. Я приветствую всех вас, особенно тех, кто уже зарегистрирован на собеседование с консулом и ждет этого дня. В этот особый день они ждут разговора и вскоре они будут иметь свою собственную карту полякам. Желаю вам удачи, не сильно волнуйтесь, не нервничайте, все будет очень хорошо, все пойдет идеально, я в этом уверен. У вас еще есть время, вы можете взглянуть на курс, который я подготовил для вас. Вы это знаете, но я еще раз скажу. На веб-сайте realkartapolaka.com вы найдете курс, а в нем история Польши, традиции, обычаи, известные поляки, география Польши. Одним словом, вся информация собрана в одном месте, которая будет полезна во время собеседования с консулом. Приглашаю вас воспользоваться курсом. Многие люди уже воспользовались, и у меня есть положительные отзывы от вас. Послушайте, что сказал Дмитрий из Минска. Уважаемый пан Петр, сердечно приветствую вас и всех, кто слушает эту запись. Большое спасибо за то, что вы делаете для людей, которые хотят учиться и говорить по-польски. Я слушаю ваши подкасты уже более года. Раньше я использовал польский только на работе, потому что я работаю в области международного транспорта. Сегодня я благодарю вас от всего сердца, потому что у меня и у моей дочери уже есть карты поляка. И это только благодаря вашим подкастам. Мы никогда не использовали никаких учебников и мы не изучали грамматику. Только подкасты, книги и фильмы. Еще раз спасибо, Дмитрий Сакович из Минска. Большое вам спасибо, я очень рад, что я помог вам, но это, очевидно, ваша работа дала такой результат. Дорогие, помните, что знание истории – это одно, но самое главное – свободно разговаривать на польском языке. Как сами слышите, Дмитрий очень хорошо говорит по-польски. Пока еще слышно восточный акцент, иногда некоторые слова заимствованы из русского, но это ничего. Самое главное – желание учиться и не бояться говорить, молодец Дмитрий, поздравляю вас с получением карты поляка, жду следующих записей от вас, это очень меня радует, когда я получаю от вас записи и узнаю, что могу помочь и что у вас уже есть карта поляка, или вот-вот получите ее, уже ждете ее и вы уже знаете дату получения. У многих людей уже есть карта поляка, но помните, что карта действительно в течение 10 лет. Первые карты поляка были выпущены в 2007 году, поэтому они потеряли свой срок годности. Но не беспокойтесь, сейчас расскажу вам, что делать, чтобы обновить карту поляка и чтобы продлить ее действие. Вы найдете всю информацию на веб-сайте посольства, где вы можете уладить все формальности. Я получил информацию от посольства в Минске. Дмитрий из Минска, поэтому я подумал почему бы и нет, почему бы не взять информацию из Минска ссылка приведена в тексте подкаста вы можете кликнуть на нее и сразу найти эту информацию что я узнал я думаю это действует на все посольства но лучше тщательно проверить проверьте это заранее, чтобы не ездить дважды если у вас долгое время есть карта поляка то помните и не забудьте продлить срок ее действия не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия, то есть до истечения 10 лет. Прежде всего вы должны подать заявку на продление карты поляка. Помните, что к заявлению вам нужно прикрепить фотографию и вы должны подписать заявление. Подпись нужно поставить внутри рамки. На бланке заявлений есть рамочка для подписи и вы не можете касаться рамки. Подпись должна поместиться внутри рамки. В противном случае вам нужно будет снова заполнять заявление. Что нужно дальше? Вам понадобится паспорт и копия трех страниц. Речь идет о странице 31 и 33 и странице с текущей регистрацией. Затем вам понадобится карта поляка старая. Вы также должны сделать копию этой карточки. У вас должен быть оригинал и копия. Наконец, вам нужно будет написать заявление консулу о продлении срока действия карты. Я думаю, что достаточно написать. Уважаемый пан консул, в связи с истечением срока действия моей карты поляка, прошу вас продлить ее действие. С уважением. И здесь вы подписываете и пишете свое имя и фамилию. И очередное дело. Лица, достигшие совершеннолетия, должны также продлевать карту поляка и делать это не позднее, чем через 9 месяцев после достижения совершеннолетия. Документы, которые нужно предоставить, такие же, как и вышеперечисленные, то есть заявление, оригинал и фотокопия паспорта, те же три страницы, которые я упоминал ранее, и карта поляка, копия и оригинал. Интересно, что в этом случае вам не нужно писать заявление консулу, достаточно только одного заявления. А что если вы потеряете свою карточку? Тогда вы должны подать заявление на дубликат, и вы должны сделать это в офисе, который выдал карту поляка. Помимо заявления снова нужны фотокопии и оригинал паспорта на тех же страницах, что и раньше, заявление консулу с просьбой о выдаче дубликата. Вы должны указать причину подачи заявления, то есть вам нужно написать причину вашего заявления. Или в заявлении написать, потеряли ли вы карту, или была она украдена, или уничтожена. И что еще? Вам также понадобится решение о предоставлении вам карты поляка. Оригинал и копия. Хорошо. Я думаю, что это все, мои дорогие. Всегда советую вам зайти на интернет-страницу посольства, посмотреть и убедиться, какие нужно подавать документы, чтобы не ходить снова во второй раз. Взгляните на сайт посольства. Тем, у кого еще нет карты поляка, желаю, конечно же, удачи. Помните, что вы можете использовать курс. Это хороший метод, потому что у вас есть конкретная информация, и вы не ошибетесь, вы знаете более или менее то, что ожидает от вас во время собеседования. Конечно, как вы сами слышите из записи людей, которые уже прошли беседу, И отправили мне свои записи, бывает по-разному. Иногда возникает больше вопросов, а иногда меньше. Иногда разговор длится дольше, иногда короче. Я жду ваших записей. Расскажите мне, как это было. Я хочу узнать все ваши истории. Большое спасибо за сегодня. И сейчас я прощаюсь с вами. Держитесь. Услышимся в следующий раз. До свидания. Пока.